Видя, что с ним ничего не поделаешь, приступили опять к самому отцу Ерофею. «Чего мотаться? Говори прямо, как веруешь? В единосущную альтрисущную!» Отец Ерофей молчал и только брезгливо усмехнулся в бороду. Видно было, что он презирает с высоты своей учености всех этих простецов, как смердов». Но отцы приставали к нему все яростнее, Яко козлы на него пырскали. Чего молчишь, а глох? Затыкаешь уши свои, яко аспит глухий. Зашибся и вознесся, яко гордый фараон. Не захотел с отцами в совете быть. Всех возгнушался, рассек любовь отеческую. Мятежник и смутитель христианский. «Чего лезете?» Не выдержав, наконец, огрызнулся отец Ерофей, отступая незаметно к дверям боковуши. «Не находите! Не вам за меня отвечать! Спасусь ли, аль не спасусь, вам какое дело? Вы себе живите, а мы себе! Нам с вами не сообщно! Пожалуйте, не находите!» Отец-проф седой, как лунь, но еще крепкий и кряжестый старик махал перед самым носом отца Ерофея, вязываю дубиную. Еретичище безумный! Как такую дубиную судья городской достанет тебя по бокам похаживать, так ты скажешь единую у себя веру, трисущную либо единосущную. А то стало тебе на воле... Так и бредишь, что хошь. «Мир вам, братья, о Христе!» Раздался голос тихий, Но такой похожий на другие голоса, Что его услышали все. То говорил схимник отец Мисаил, Пришедший из дальней пустыни, Великий подвижник, Летами млад, но ум столетен. «Что все будет, родимые батюшки?» Не дьявол ли воюет вас и распаляет мятежом братоубийственным? И никто не ищет воды живой, дабы пламень сатанинский угасить, но всяк ищет смолы из гребия и трости сухого на распаление горшее. Я отцы не слыхал, я в никонианах такого брата ненавидения. Ежели они про то уведают и начнут нас паки мучить и убивать, то уже не повинны будут пред Богом, и нам те муки начала болезням будут вечных мук.